Глава 26. Квир Иль. Подземный город Квир. Мэр Чебр Господин Чебор вот уже полчаса стоял возле панорамного окна, созерцая свои владения. Зрелище не радовало, хотя обычно он был образцом выдержки и оптимизма. Правда, злые языки еще называли его изворотливым гадом, неунывающим изворотливым гадом. Однако прямо сейчас хитроумного мэра до дрожи пугала неизвестность. Против нового врага никакая дипломатия не сработает, никакие уговоры не помогут. А ведь еще месяц назад ему казалось, что дела и у школы в целом, и у него лично идут превосходно. Объяснялось это, как ни странно, проблемами в Улдурском секторе. Из-за дурацкой войны с Суврой школа ледяных игл была вынуждена отступить и всех адептов, которые находились на пороге перехода на десятый уровень, перебросить на Иль чтобы уже здесь, под присмотром старших товарищей, они как можно быстрее перешли на стадию формирования ядра и укрепили позиции школы хотя бы в поясе. Восстановление авторитетов в кластере по понятным причинам отложили до лучших времен. Большую часть новичков разместили как раз в Квире, втором по величине городе Иля. Только тут имелось достаточно свободного места. В результате население города резко увеличилось до 200 тысяч адептов а вместе с ним увеличился и авторитет Чебра. Еще немного, и он должен был войти в совет старейшин. Не то чтобы новый пост сулил особой выгоды, но Чебр был тщеславен и хотел занять высший пост в школе. А что, сначала старейшина, а там, глядишь, и главой станет. Перспективная карьера. Особенно для однолучевого адепта, который не блистал талантами и с трудом стал носителем, и истратив кучу ценных ресурсов. Поэтому Чебр и завис на или. Вообще, в больших школах частенько случалось так, что некоторые управленцы засиживались в поясе до последнего, оправдываясь тем, что они, мол, хотят довести потенциал до максимума. На деле же им просто нравилась власть, а барьер... никуда этот барьер не денется. Миллионы лет простоял и еще миллионы лет простоит. Вон он, рукой подать. Однако проклятые монстры мало того, что напали на планету, так еще и перекрыли выход из Вантана. Это показали результаты дальнего сканирования. Больше всего господина Чебра печалило то, что он давным-давно мог покинуть кластер, но застрял из-за собственной глупости. Возможно, навечно. Как же он ругался, узнав об этом. Впрочем, все высшее руководство школы пребывало в шоке. А недавно связь со столицей исчезла, и Чебр остался наедине со своими печалями. Поэтому оставалось созерцать квир и готовиться к смерти. Выхода не было. Мэр находился в личных покоях, что располагались на верхнем этаже самого высокого здания Квира. Отсюда открывался прекрасный вид на город, который в любую секунду мог превратиться в коллективное кладбище. Причем монстры, скорее всего, первым делом направятся к самому заметному зданию. «Они нас найдут. Это вопрос времени. Причем скорого». Пробормотал он, отпивая вино из бокала и совершенно не чувствуя вкуса. Он бы с преогромным удовольствием обменял изысканный напиток на ядреную огнушку, которая позволит забыться хотя бы ненадолго. Но запасы огнушки давно закончились. Скорее всего, ее вообще не найти в городе. А все лов дурацкими указами. Если бы я был главой, я бы ни за что не запретил гнать такой ценный продукт. Это же не наркотики, в конце концов. Но огнушки не было. Ни ядерной, ни простой. Поэтому Чебр равнодушно глотал дорогущее вино и уныло смотрел за окно. За ровными рядами роскошных особняков начинался небольшой парк, отделяющий элитный центр от северной части Квира. Впрочем, жить в серединной части также считалось почетным. Там обитали перспективные старшие ученики и неудачливые мастера, которые пока не сумели перебраться в центр. Распределение мест было любимым занятием мэра, так он вербовал себя сторонников. Еще дальше располагался внешний круг, заполненный общежитиями, прямоугольными одноэтажными коробками, в которых ютились младшие ученики и новички из пояса. Места под землей было мало, поэтому приходилось жить в тесноте. И те, и другие были первыми кандидатами на роль жертв для монстров. Идея никому особо не нравилась, но это была единственная мера защиты, которую изобрели старейшины и которой активно придерживался Чебор. По правде говоря, при необходимости он бы охотно пожертвовал всеми новичками, которых считал первейшей угрозой городу. После монстров, разумеется. Но такие радикальные меры неизбежно приведут к восстанию. Оно и так могло произойти в любую секунду, поскольку новички и младшие ученики составляли чуть ли не половину населения Квира. Их останавливали несколько причин. Во-первых, младшие ученики имели 10-11 уровни, то есть заметно уступали в силе а недавно принятые адепты из пояса были разобщены. К тому же самые сильные бойцы погибли во время единственной вылазки наружу. Как много от нее ожидали, и каким фиаско это закончилось! Так или иначе, теперь перевес сил был на стороне старичков. Вторая причина, почему восстановление не начиналось — страх перед монстрами. Что те учуют отголоски битвы и найдут город. Этого опасались абсолютно все. Однако главным сдерживающим фактором была лотерея. Чтобы снизить напряжение, Чебор велел отбирать кандидатов на роль жертв путем открытого розыгрыша. Каждый день на специальной площадке его зам вытягивал карточки с именами жителей общежитий. Неудачников паковали и отправляли наверх. Правда, их сначала еще нужно было поймать, что получалось не всегда. Официально это событие именовалось «Лотереей чести». Но жители внешнего круга, иначе как поганой лотереи, ее не называли. А еще они были сильно недовольны тем, что только они участвуют в отборе, но на более решительные действия пока не шли. В любом случае, теперь это все не имело смысла. Раз столица пропала, значит, скоро настанет очередь Квира. «Если бы они знали правду!» — промычал Чебар. «Какую правду?» — раздался за спиной насмешливый голос. От неожиданности мэр выронил стакан и резко развернулся. В его покоях стояли четверо. Тип в серой броне и трое адептов в потрёпанной одежде со значками школы. Причем один из них был мастером, но Чебр его не знал. Восстание все таки случилось, и начать решили с него? Но как они так ловко обошли охрану? Ведь о своей безопасности Чебр не забывал. Особенно в такое время. «За проникновение в покоя мэра полагается смерть!» — холодно произнес он. Терять самообладание он не собирался. Сейчас его спасет только выдержка и знаменитая изворотливость. Мэр даже шагнул вперед, чтобы скрыть телом упавший бокал. «Находиться на Иле вообще опасно для здоровья», — усмехнулся адепт в серой броне. «Кто вы такие? Бунтовщики?» «Нет, я только сегодня прибыл на вашу гостеприимную планету». «Что? Как?» Чебор на секунду растерялся, а потом с надеждой спросил. «Ты из Альянса?» «Вы знаете, как разобраться с чудовищами?» «Хотел бы знать, но, увы», — признался гость, разводя руками. «Так зачем ты пришел ко мне? Убить?» «Сдался ты мне. Я хочу поговорить со старейшинами. Подскажешь, где они?» «С чего бы я должен тебе помогать?» — машинально спросил мэр, перебирая в голове варианты. Тип перед ним не был похож на серьезного адепта, а остальных вообще сразу можно было списать со счетов. Типичные неудачники. Но пробраться в его покое простой адепт никак не мог. «И где, дьявол, ее подери охрана?» Чебр тайком активировал медальон тревоги. Ничего не произошло. Точнее, адепт в серой броне насмешливо покачал головой. «Он еще и сигналы блокирует. Вот почему охрана его не видит». Как ни странно, это обрадовало Чебра. Возможно, имелся крохотный шанс, что собеседник говорит правду и действительно прибыл извне а если он прибыл с другой планеты, значит и убраться подальше от этого кошмара может. Нужно было лишь договориться об оплате, а этот умел, как никто другой. Почувствовав прилив надежды, он широко улыбнулся. Алекс в упор смотрел на местного босса, щеглеватого адепта среднего роста, с большими хитроватыми глазами и высоким лбом. В первую секунду тот испугался, но быстро собрался и сейчас явно пытался просчитать ситуацию. «Чёрт, он пытается придумать, как меня использовать. Вот ведь хитрый жук. Ничего не боится». Восхитился Алекс. Что характерно, охрану Чебр больше не пытался вызвать. «С чего ты должен помогать?» Вдруг воскликнула Варва. «А с того, что ты отправил нас на смерть! Ты хотел отдать нас монстрам!» Разъяренная девушка выскочила вперед, сжимая кулаки, а ее и так огненно-рыжие волосы засветились внутренним светом. Казалось, еще немного, и она начнет метать искры. Ей бы больше подошло пламя. Как она вообще к -то попала?» — недоумевал Алекс. «Это было не мое решение, а воля случая», — отмахнулся мэр и тут же перешел в атаку. «Как ты можешь меня обвинять в жестокости? Наоборот, я делаю все возможное, чтобы граждане страдали как можно меньше. Я работаю день и ночь. Да ты, ублюдок, вино тут распиваешь!» Разгоряченная девушка наставила палец на Чебра, ее лицо раскраснелось, а грудь тяжело вздымалась. Без меня этот город развалится! с пафосом ответил Чебр. Я единственная его надежда! Да ты! Подожди, Варва, вмешался Алекс. Наш уважаемый хозяин явно поторопился с ответом насчет помощи. Дай ему немного подумать. А я уже подумал и готов сотрудничать, улыбнулся мэр. Ну что вы стоите? Присаживайтесь, может вина, у меня есть отличная коллекция, я есть даже пару бутылок Локардского. Желаете? Спасибо, не надо. Скажу прямо, Чебор, я не люблю школу ледяных игл. Она причинила много зла моим сородичам, особенно старейшины Езирг. Ты знаешь Езерга? Искренне удивился мэр. Он умер на моих глазах. При этих словах Алекс выразительно посмотрел на хозяина кабинета. «Если не хочешь повторить его судьбу, советую сотрудничать». «Подожди. Где именно умер Езирк? Это важно. Прошу ответить». «Погиб возле Зиранга. Это планета древних школ пространства, недалеко от Флута». «Я знаю про Зиранг. Поговаривали, что Езерг действительно туда отправился». «Пробормотал Чебор. «Значит, это правда. Проклятый зерг мертв». «Ты его не любил?» «Он считал меня недостойным званием мэра». «Постоянно грозился выгнать из школы, но теперь его нет. Итак, как я могу называть моего благодетеля?» «Разрушителем», — хмыхнул Алекс. Он хотел надавить на собеседника, но имя привело к противоположному эффекту. Казалось, мэр еще сильнее обрадовался. «Ну, конечно! То еще в этот нелегкий час мог добраться до нашей планеты? Только самый сильный воин Вантана! Приветствую разрушителя Наили!» Не моргнув глазом, выпалил Чебор. «Фух!» — поморщился от такой бесстыжей лести, Алекс. «Так что там со старейшинами? Я жду». «Я обязательно тебе все расскажу, но позже!» Казалось, мэра совсем не страшат угрозы. «Однако, раз ты сюда прибыл, значит, можешь выбраться. Верно? Возьми меня с собой, и я дам тебе все, что хочешь! Поверь, я далеко не последний адепт на Иле!» «Хочешь сбежать? Какая поразительная преданность родной школе! А как же твои слова насчет помощи горожанам?» «Это в прошлом», — тут же нашелся Чебр. «Считай, что школы больше нет. Ты спрашивал о старейшинах. Я скажу, где они. Совет прятался в Табере. Но связь со столицей оборвалась два дня назад. Их больше нет. Поэтому я и спрашиваю, что тебе от них нужно. Возможно, я дам тебе это». «Архивы вашей школы. Не стал скрывать Алекс». «А архивы?» — растерялся мэр. «Дай подумать. У меня есть некоторые записи». «Мне нужен полный архив, а не некоторые записи. Он у тебя имеется?» «Говори и учти, что меня не обмануть подделкой. Я точно знаю, что ищу». Чтобы изворотливый мэр не юлил, Алекс добавил волну силы. Чебр охнул и рухнул на колени. Но по его бегающим глазкам было видно, что он что-то подсчитывает. «Но ничем его не проймешь», — мысленно хмыкнул землянин. «Ладно, ладно, я скажу», — не выдержал тот. «Архивами занимался Лов, глава школы». «А копия есть?» «Разумеется, нет. Информация — это ключ к могуществу». «Только у главы был полный доступ, но он пропал». «Значит, придется его найти». «Это бесполезно. Столицу захватили монстры». «Где она находится?» но «У меня есть карта». Трясущимися руками мэр вынул информационный кристалл. Тот бессильно выпал из его руки, но исчез и оказался у Алекса. «Спасибо. Так, посмотрим. Действительно похоже на карту. Тут еще два города. Что с ними? Связь потеряна?» «Пока нет». «Это хорошо», — кивнул Алекс, снимая давление. «Значит, монстры еще не обнаглели окончательно». Мэр со стоном повалился на роскошный ковер, но нашел себе силы подняться и улыбнуться. А, так что насчет нашего уговора? Я поделился с тобой информацией. Вытащишь меня отсюда?» «Нет». Я хорошо тебя заплачу. Почему ты считаешь, что я тебя не ограблю? Твоя репутация идет впереди тебя. И ты не убил этих троих? Значит, тебе нужны помощники, а у меня связи по всему поясу. Я тебе пригожусь. Все равно нет, холодно ответил Алекс. Да и как я могу лишить Квир его единственной надежды? Служи горожанам на совесть. Но ты бесполезен, чебар впрочем я дам тебе бесплатный совет заканчивай жертвами этим ты лишь подкармливаешь чудовищ они используют адептов для эволюции поэтому чем больше жертв ты им даешь тем монстры становятся сильнее кроме того они знают про город не трогают по своим причинам так что ваша лотерея вас не спасет знают а да кто они такие осьминоги представители следующей стадии их послали сюда чтобы зачистить пояс от адептов «Вот, ознакомься на досуге». Алекс швырнул перед мэром кусок плоти с воротами осьминога. «Возможно, твои следователи найдут способ одолеть эту напасть. Хотя я в этом сильно сомневаюсь. Но пусть у вас будет крохотный шанс». Чебор дернулся как от удара током и пораженно уставился на подарок. «Что это?» «Разделанный осьминог. Предупреждаю, он еще жив и со временем вырастет обратно. Поэтому не затягивай с исследованиями». «Я...» — Чебор оторвал взгляд от подарка, но гость исчез. Безна! Куда он подевался? Эй, кто-нибудь!» Когда охрана добралась до покоя в босса, то увидела его чрезвычайно расстроенным. Тот сидел посреди комнаты перед куском серого вещества, от которого исходил могильный холод, и бормотал. «Плевать, сколько это стоит, но я должен найти самую ядерную огнушку в городе. Или найти того, кто умеет ее делать. А, это вы!» «Где вас носила «Мы прибыли сразу, как получили вызов, господин». Почтительно обратился к мэру воин в тяжелой броне. «Ладно, Джаро, проваливай отсюда. А, нет, погоди. Что с нашими везунчиками?» «Победителями поганой лотереи». «Лотерея чести Джава, а не поганой. Запомни, наконец». «Хорошо, господин. Все кандидаты найдены, упакованы, и скоро их отправят наверх». «Отменить!» Не задумываясь, приказал мэр. «Отменить?» «Ты что, глухой, Джара? Я же сказал, отменить!» «И вызови мне кого-нибудь из научного дела! Срочно!» «Надо было его убить», — кровожадно заявила Варва. «У этого не было смысла», — равнодушно ответил Алекс. У него мелькнула такая мысль, но, судя по всему, мэр был просто функционером, далеким от дел на земле или шедаре. Кроме того, если его уничтожить, то что дальше? Самому управлять квиром? или назначать ставленников. А зачем? В любом случае, не спасать местных, не устраивать кровавые разборки он не собирался. Да и кому мстить? Тут проживала масса разумных, которые ничем не отличались от других адептов пояса. Нет, если ему попадутся старейшины. В вопросах помощи и мести Алекс сейчас руководствовался исключительно целесообразностью. Если это нужно для достижения цели, то он не будет чураться грязной работы. Или наоборот пожертвуют и временем, и ресурсами ради помощи. От лерканцев была польза, значит, им надо было помочь. альдышкам нет. Никаких дивидендов это не принесет. Но справедливость... Справедливость давно осталась в прошлом. Кроме того, монстры скоро не оставят от школы ледяных игл даже воспоминаний. — Как и от остальных миров пояса, — мрачно подумал Алекс. — Так, где мы? — спросил он спутников. Мы в самом центре квера, но посторонним тут нельзя находиться. Стража может нас... <кхм> Хотя мне даже интересно, что они сделают. Усмехнулся Нойман. Ничего, они нас просто не видят. Нам надо решить другой вопрос. Я отправляюсь в столицу. Скорее всего, она захвачена монстрами, поэтому я должен придумать, что делать с вами. Если ты не против, мы хотим отправиться с тобой. Торжественно произнес адепт. Варва с Клайвом синхронно кивнули. «Трое слишком много. Мне нужен проводник, и все». «Я был в Табере раз, когда меня произвели в мастера», задумчиво произнес Нойман. «И знаю, где расположено здание совета, а также как выглядит лов». «Ты подходишь, но остальных я пока высажу, либо здесь, либо в туннелях». «Не волнуйтесь, я свое слово сдержу и заберу потом. Что вы выбираете?» «На!» усмехнулся Клайв. «Здесь мы преступники, так как сбежали от поганой лотереи, поэтому уж лучше туннели. Они нам привычны». «Договорились. Отправляемся немедленно». В другое время Алекс с удовольствием бы задержался в городе льдышек, хотя бы для того, чтобы осмотреть местные магазины. А вдруг здешние оружейники лучше лирканских? Но времени на шопинг не было, и он активировал шаг пространства.